Еще раз, в чем смысл любой лекции перед приемом? Это последняя информация, которая помогает мне, во-первых, помочь вам войти в определенное состояние, обеспечить подстраховку, убрать лишнее и сконцентрироваться на главном. Почему я сейчас прошу вопросы писать заранее? Это не, скажем, это мера вынужденная. У меня в последнее время пошло состояние, я практически прекратил прием, но тем не менее каждый прием дается все тяжелее. Я понял, что что-то нужно менять и пересматривать. Одна из причин. Для того, чтобы измениться, нужно выйти за пределы человеческого я. Чтобы выйти за пределы человеческого Я, нужно выйти за пределы нашего сознания, наших желаний, нашей воли, нашей жизни. В какой-то степени. Что получается? Когда мы идем на прием и начинаем задавать вопросы, думать и так далее, то у нас концентрация идет на сознании больше, чем на первооснове. Чем больше человек задает вопросов, тем сильнее концентрация идет на желаниях, и тем тяжелее мне его э, сказать, привести в гармоничное состояние. То есть мы должны сначала отпустить сознание, то есть все, критику, анализ, оценку, потом желание, волю, жизнь и ощутить свое Божественное Я. Это Любовь бесконечная. Что получается? Приходит человек, начинает спрашивать, у него, поскольку на приёме идет ускорение всех процессов и достаточно мощное, у него идет резкое усиление зависимости от сознания, от своих желаний, целей и так далее. Если я его в этом состоянии отпущу, то после приема у него могут быть большие проблемы. Значит, я должен подсознательно обеспечивать подстраховку, у меня идут огромные перегрузки. Значит, для того, чтобы я не вредил своему здоровью, я должен останавливать человека в неверной ориентации. Неверная ориентация – это мысли во время приема. Мысли нам мешают. Изменения не произойдет, если мы начинаем думать. Это очень важный момент. Поэтому записали вопросы и забыли. Кроме того... В принципе, человек, который знаком с последней информацией, особенно по кассетам последнего года, вопросы можно не задавать. Потому что в основном, я сейчас анализирую вопросы, все они уже относятся к прошлому. То есть значимость вопросов отпадает. Чем меньше вопросов, тем больше человек может реально что-то сделать. Еще один важный момент. Те, кто прочитали книги, посмотрели последние видеокассеты, в принципе, у большинства закрыт вопрос зависимости от человеческих ценностей, потому что все человеческие ценности сводятся, в конечном счете, уже не к десятку там, всяких зацепок и так далее, а всего к двум моментам. Еще раз кратко, я это в лекциях говорю, лишний раз не помешает. Значит, для того, чтобы преодолеть, преодолеть болезни, нужно преодолеть агрессию. Агрессия идет так сказать, из того, что мы называем зависимость от чего-то, зацепка. Если у нас таких зацепок 100, то мы будем постоянно отмаливать наши грехи, и толку не будет. Значит, нужно выйти на то, что лежит в основе человеческого счастья, на какие-то главные структуры. И вот в шестой книге я пишу их там или пять, или шесть. Потом я пошел дальше и понял, это тоже не... Работает. Все равно сказать, человек не механизм, где очистил пять деталей, и все нормально работает. Человек живой организм, одно перетекает в другое. Значит, мы должны идти дальше. А, год назад я пришел, а, оформил тему желаний. Зависимость от желания это первородный грех Адама и Евы. И тему воли управления. Это, так сказать, в Библии описано, как грех ангела, который стал дьяволом. Жизнь. То есть желание, воля и жизнь. Зависимость от желания – ревность. зависимость от воли – гордыня. Зависимость от жизни дает зависимости от того и от другого. Вот схема. Значит, для того, чтобы преодолеть болезнь, нужно преодолеть человеческое я. Нужно сохранить любовь тогда, когда рушится желание. То есть желание сводится продолжению жизни. Когда рушится желание иметь детей, это один из самых важных моментов, потому что это желание продолжить жизнь. Когда рушится желание сказать, развиваться в жизни, это оскорбление человеческой любви, отношений, унижение сказать, как мужчины и женщины и так далее. И так далее. Сохранение любви во всех случаях дает снижение зависимости от желаний, победу, так сказать, над желанием. Кроме этого, периодическое отстранение желаний. Пост, голодание, усмирение своих желаний сексуальных, умение сохранить любовь, когда идет край желаний и надежд. Это все понятно. Вторая линия управления – это воля, управление, способности, судьба. Умение сохранить любовь, когда… Развал по судьбе, когда идут неудачи, когда несправедливо обездили, унизили собственную значимость. Умение простить того, кто обидел, это умение преодолеть гордыню. Как преодолевается зависимость от человеческого счастья? Просто прощением уже не работает. Для того, чтобы простить человека, нужно понять, что он не, не виноват. Для того, чтобы понять, что он не виноват, нужно увидеть, что его воля вторична, нужно увидеть первичность Божественной воли. Значит, насколько мы видим Божественную волю во всем, настолько нам легче прощать. Потому что и прощать не надо. Человек не виноват. Итак, две линии. Желание, воля. остается третье. Жизнь. Умение сохранить любовь, когда разрушена жизнь, в какой-то степени, будь это болезнь, будь то это смерть, будь то инвалидность. Умение сохранить в этом случае любовь дает э, снижение зависимости, и после этого как бы, мы имеем право на человеческое счастье. То есть все формы угнетения жизни, их очень много. И в первую очередь, скажем, модель сохранения любви, она дана в Библии, когда Христа убивают, а он, так сказать, понимает, что они не виноваты, любовь сохраняется даже тогда, когда тебя убивают, когда с тобой несправедливо относятся, и так далее, и так далее. Я считал, что эти три точки, преодолев, будет все нормально. Но потом я увидел, как они перетекают одна в другую и понял, что тоже, оказывается, тема не закрыта. Сколько они пытались пытался ее закрыть, не получилось. То есть три точки в две не переходили. Перешли довольно странно, когда я пытался, сделать попытки один месяц за, за одним, и у меня ничего не получалось, вдруг я вышел на понимание того, что в этом слое времени только три точки, эти будут их не уменьшить. Нужно выходить на другие слои времени. Я вышел на аморфное время, я в лекциях об этом говорю, и там уже понятие жизни исчезло, там осталось только желание и воля. То есть на тонком плане нет смерти, там сказать, мы все вечны, поэтому понятие жизни отходит. То есть получается, что воля и желание, они более фундаментальнее, чем жизнь. Итак, две, два этих момента. Что такое воля и желание? Оказывается, это мужское и женское начало, и вот есть символ Монады, который так сказать, на Востоке дают два начала. И что это означает символ? Для меня никогда не был понятен, никто мне никогда не объяснял. Почему? Мужское и женское начало, почему две силы? Оказывается, это отражение двух слоев времени. Время течет вперед и назад одновременно. И вот именно взаимодействие дух потока времени дает движение и все, что мы так сказать, называем жизнью, миром и прочее. Я пытался соединить эти две точки в одно, не получилось. Сколько я не пытался, ничего не получилось. Тогда я вынужден, пришел к выводу, что еще должен быть один слой времени. Я его и раньше находил, но сейчас на него вышел конкретно. Это слой времени, в котором время течет только из будущего в настоящее. Это, так сказать, наверное, обратное слой времени. Так вот, когда я начал работать с ним, тогда ситуация пошла странная. Во-первых, я чуть не погиб несколько раз подряд. Это в книге потом опишу. Во-вторых, при соприкосновении с этим слоем у меня резко упал уровень энергии. То есть, вот врачи говорят, что когда у человека поверхностное начинает заболевание, но ну, когда деформация идет, они не говорят это на уровне полевых вариантов, они говорят, ну, когда кожа начинает болеть или более поверхностные, это первый уровень болезни. Второй, когда начинает деформация, идет функции или самого органа. Здесь тяжелее вылечить. Самый тяжелый случай, когда не лечится человек, когда у него нет энергии. То есть сколько он не накачивает лекарствами, бесполезно. у него нет энергии, он умирает. Так вот, у меня так сказать, в январе была именно эта ситуация. У меня хроническая была потеря энергии. Потом у меня начались потери сознания необъяснимые, потом я начал проверяться по всем, так сказать, медицинским показателям. И мне сказали, что у меня расстройство ствола головного мозга. Это главная жизненная функция дыхания, питания. То есть, если там будет более серьезное нарушение, то либо инвалид на всю жизнь, либо покойник. Я стал смотреть, в чем дело. В первую очередь, я вышел на нехватку энергии. Постоянная нехватка энергии. Ну, там, я описываю в книжке, я не знаю, что останется из того, что я сейчас описываю. Я пытался найти причину, их было десятки, но энергии не было. И вот я неожиданно вышел на следующее понятие. Энергия, которой мы пользуемся, она ее нет в настоящем. Вся энергия течет из будущего. Поэтому, если у человека нет энергии, у него проблемы с будущим. То есть, вот смотрите, вот у меня все есть. Так сказать, деньги, дача, здоровье, все. И вдруг все разрушается. Но я знаю, что через год это все восстановится. Я оптимист, все нормально. Или наоборот, у меня все есть, но через неделю я должен умереть. Удовольствия уже никакого. То есть, будущее Важнее настоящего. Намного важнее. Это первое. Второе. Именно в будущем, в структуре обратного времени, все ценности начинают соединяться в одно. Почему это так важно? Потому что, оказывается, из одного состояния в другое мы переходим только через точку. То есть от человеческого к Божественному мы можем перейти тогда, когда закон отрицания отрицания, когда все человеческое стало точкой, и тогда мы от неё отодвигаемся. Пока человеческого два или три отбросить от себя, преодолеть, мы не можем. Значит, чтобы ощутить своё Божественное Я как реальность, больше, чем человеческое, мы должны человеческое сжать точку. Чтобы человек сказать точку, мы должны все сказать, зацепки и так далее свести к одному. Для этого мы должны выйти на глубины. А глубины, оказывается, это не просто глубина человеческого счастья, это глубины времени, это слои времени. Но проникновение в определенные слои времени, если у нас есть агрессия к этим слоям, поскольку эти слои связаны с фундаментальным управлением Вселенной, чрезвычайно опасно. И человек обычно умирает или блокировка идет тяжелейшими заболеваниями, неизлечимыми и так далее. Вот со мной этот процесс начался. Я понял, что у меня большие проблемы с будущим. Но я говорил, что сейчас, в принципе, когда ко мне приходят люди, у тебя диагностирую, у всех все чисто. Но у человека рак или болезнь. Вот недавно с несколько раковых больных я смотрел, из нее ко мне звонили. Везде только одна проблема. У них все чисто. Они мне с раньше на прием звонили, книги, кассеты читали. Они по всем показателям здоровы. Проблема дети или внуки. Вот начинает работать с детьми и внуки. Все. Мелонома рассосалась, раковые опухоль остановилась, изменения пошли и так далее. И я в последнее время все повторяю, что главная проблема, которую я сейчас решить не могу, это очищение детей и внуков. Меня просто не пускают в эти тонкие слои. Я не понимал почему. Я понял, что для меня это основная проблема. Сейчас я понял. Потому что дети это наше будущее и внуки. Значит, если я не могу смотреть потомков, значит у меня агрессия к будущему. У меня зацепленность за будущее. Я стал анализировать, какие формы агрессии есть к будущему. Оказывается, их несколько. Во-первых, будущее создается любовью. Поэтому, если у человека, скажем, пошел отрицательный уровень энергии, он должен заболеть или умереть. В таком случае он должен себе создать новое будущее. В обычной ситуации это не работает, человек спокойно умирает иногда новое будущее часть нового будущего порции создается тогда когда идет резкое закрытие настоящего то есть энергия которую все-таки через любовь мы получаем идет не на настоящее а на будущее но с этим связаны многие техники там индийские и так далее то есть человек перестает есть практически общаться с миром разговаривать очень много энергии уходит через разговор поэтому когда вы занимаетесь работой над собой в э, некоторое время нежелательно говорить да еще один очень важный момент почему я, Так, так, так, резко начал смотреть, какие так, недостатки, нюансы идут во время приема. Потому что меня жизнь так сказать, подвела к этому. И почему еще? За счет увеличения мощности. Хочу или нет, но мощность идет, ускорение, воздействие на всех, идет очень сильное. То есть я раньше всем говорил, три дня после сеанса вам как бы никаких агрессий и так далее. Недавно прием был 15 дней назад или 20, я уже так сказать смотрел 2 месяца. Сейчас. 2,5 с половиной. То есть два с половиной месяца после приема ваше состояние должно быть правильным. Иначе можно сказать, перечеркнуть все наработанное во время приема. Но если вы правильно себя ведете, то результаты могут быть соответственно большими. Возвращаемся к будущему. Итак, что связано с будущим? Наши мечты надежды, правила поведения, которые определяют нас в будущем, моральный и нравственность. И мы сами. Значит, есть три формы основных агрессий к будущему. Это. Претензии к людям в плане морали и нравственности – это страх перед будущим, переживание за будущее. Это уныние, не в себя в будущем, пессимизм. Еще к этому вернемся. Итак, через закрытие энергии в настоящем, потери энергии, голодание, уединение, молчание и так далее, мы часть энергии можем сбросить, и которая любовью рождается в будущее, создать сейчас будущее и за счет этого выздороветь. То есть болезнь плывет из будущего, кармические структуры, это тонкие структуры, это будущее. Значит, сейчас, в принципе, я на настоящее уже перестал смотреть. Я, я, главная моя тема, я сейчас занимаюсь диагностикой, я смотрю э, с с будущим, выработано будущее или есть запас. Так вот. Небольшие порции сказать, создания будущего мы можем через обычные техники, которые всем известны. Но если идет очень мощный пакет, с который из с будущего негативный, вернее, а три пакет отсутствия энергии, то тогда все наши техники, голодания ничего не дают, И мы начинаем болеть и умирать. То есть тогда здесь речь идет не о каких-то порциях, которые должны в будущем быть, а о реальном изменении структуры будущего как такового. Это возможно через любовь. Потому что любовь создает будущее. Значит, для того, чтобы создать себе новое будущее, новые пакеты энергии и выздороветь, что нужно сделать? Нужно научиться сохранить любовь, когда будущее разрушается. Нужно научиться сохранить любовь, когда тебя предали, оскорбили, безразменно те отнеслись, не обвиняя других и себя. Нужно сохранить любовь, когда как бы шанса выжить нет, когда распалась судьба, надежда, все. Нужно сохранить любовь, когда идет постоянный страх и отбросить эти страхи, полагаясь на божественную волю. То есть любовь начинает реально развиваться тогда, когда умирают вера и надежда. Обычно у нас это все вместе. Так вот, и вера и надежда могут рассыпаться, любовь должна оставаться. Причем, очень важный аспект. Именно тогда, когда все надежды рухнули, если мы продолжаем концентрироваться на любви, тогда создается будущее. Вот э, я в книге описывал ситуацию, э, когда ко мне пришла женщина, и у нее у ребенка поставили диагноз аутизм. То есть это уже навсегда это неизлечимо. Я объяснил причины, она начинает работать, и осенью прибегает хапкает цветов и говорит, все, ребенок нормальный, даже заторможенное развитие сняли, все нормально. Я думал, почему она смогла это сделать? Она мне сказала, но я не знал, на что это так значимо. Она говорит, я месяц молилась и ждала, вот сейчас он выздоровеет. И никакого результата абсолютно. Потом я махнула рукой, я продолжала молиться, и он начал меняться. Вот теперь я понял, почему. Потому что мы все молимся, постоянно надеясь. Вот я сейчас молюсь, завтра я буду здоровым. Что такое надежда на завтрашний день? Это и зацепка за будущее. Я молюсь, но для меня будущее важнее любви. Поэтому у большинства пациентов, то есть я постоянно пытаюсь найти причины. Почему? Один, у одного чудеса происходят, у второго ничего. Так вот, чем сильнее человек молится, надеясь на то, что он завтра будет здоровым, тем меньше шансов у него быть здоровым. Чем сильнее человек молится, боясь за завтрашний день, переживая, чем меньше шансов у него измениться. Чем сильнее человек молится, испытывая ныне неверие в себя, как мне часто говорят. Вот как же, что, никаких результатов. Первая фраза. Как только человек задает, это уже задает такой вопрос, это уже сложный пациент. Что я делал раньше? Приходит человек на прием. Я всех прогнал, посмотрел. Видите, как у вас плохо. Видите, как у вас... Смотрите, как у детей. Вот теперь работаете. Приходит. а Видите, теперь как у вас хорошо. Раньше это работало. Сейчас это... Это совершенно безграмотная, опасная техника. Почему? Потому что когда я говорю, что у вас хорошо, вы работать не будете. Когда я говорю, что у вас плохо, вы работать не сможете. Поэтому э, э, э, диагностика меняется. Сейчас в основном это, сказать, вы, э, я вас подключаю ко мне, вы уже подключены с момента записи. Вы заходите на индивидуальный прием, никаких вопросов. Вопросы потом, когда второй раз зайдете. Я только говорю, э, главные формы агрессии к любви. Потому что через любовь мы закрываем все агрессию к любви закрываем все будущее. А как правда Претензии к родителям, претензии к любимому человеку, недовольство собой, страх перед будущим, сожаление в прошлом. Еще два аспекта. Претензии к людям по плане моральной нравственности и спешка. Если вы будете спешить, это агрессия к будущему. Что такое спешка? Это желание приблизить будущее. Она дает огромную агрессию, оказывается. Поэтому нежелательно бояться, унывать, осуждать других и спешить ближайшие 2,5-3 месяца. То есть вам нужно научиться молиться так, молиться не надеясь ни на что, не боясь, не надеясь, не оноваясь. Так вот, вы заходите ко мне, я смотрю, с чего вам нужно начинать. Главное – форма агрессии к любви. Вот с этого начинаете. Больше ничего. Весь механизм вы знаете. Сначала, сначала вы проходите, скажем так, тему гордыни. Сохраняете любовь, когда рушится ваша судьба, способности и так далее. Почувствовали? Чисто. Любовь сохраняется во всех позициях. Идете тему желаний. Прошли тему желаний, любовь сохранена, проходите тему жизни. Все, с этим слоем времени покончено, чисто, зависимость преодолена. Идете второй слой, основы, главная тема желаний, тема э, управления. Прошли, дальше тема будущего. Самое серьезное, что такое тема будущего? Влюбляется девушка в молодого парня, а он не изменил, ушел другой. Крах, надежда на будущее, продолжение рода, иметь детей от него. То есть в измене любимого человека, в унижении любви, самое главное, оказывается, опасность – это закрытие будущего, не буду я с ним, не буду иметь детей от него. Поэтому умение здесь увидеть Божественную волю, сохранить любовь, когда как бы оскорблены все надежды, планы именно надежды в продолжении жизни, это один из самых тяжелых и самых важных аспектов. И здесь может это преодолеть тот человек, для которого будущее вторично. То есть, просто убеждать себя, что я сохраняю любовь, когда оскорблены мои надежды иметь детей, счастье, любовь, она работает на славу. Мы должны научиться сохранить любовь, когда рушится будущее, что бы ни случилось. То есть, любовь – это вечность, будущее – это будущее. Вечность будущего не боится. Будущее проходит, вечность существует. Нам нужно почувствовать приоритетность любви над будущим. Естественно, какая работа с будущим? Малейшие претензии к людям в плане моральной наростности по жизни. Все моменты уныния пессимизма, все моменты страха, переживания за будущее, все моменты сожаления о прошлом, все это мы проходим, сохраняя любовь, снимая претензии. Главное видеть постоянно божественную волю во всем. Тогда легче сохранить любовь. Потому что насколько мы видим божественное во всем, настолько мы концентрируемся на любви, и нам легче сохранить любовь. То есть сначала вы работаете с настоящим временем. Это. Тема преодоления трех уровней скачайского счастья. Потом с аморфным временем осталось желание управления. И потом с обратным временем тема будущего. Главное вам нужно почувствовать, любовь сохраняется тогда, когда будущего нет. Вот в этом плане, любая страна, которая испытывает страх и севернизу, вот мне недавно, я вчера говорил с Америкой, чуть какой-то ураган, школы закрыты, все в панике и так далее. Что это означает? Америка концентрируется на человеческом очень сильно, Зависимость идет огромная, и, соответственно, самое главное, человеческое в будущем идет постоянный панический страх перед будущим. Это уже очень опасные признаки. Детей в школе учат, ну, там уровень обучения падает на глазах. Почему? Дети это будущее. Будущее закрывается, и удар идет по детям. С детьми начинается проблемы, это тоже все видят. Поэтому одна из главных тем, которая вам еще предстоит преодолевать, это умение сохранить любовь, когда рушится будущее. И вот здесь работаем много. Вот здесь, в этом плане, я вам должен помочь. Сказать, и мое назначение сказать, в том, чтобы ускорить ваши возможности и подстраховать от ошибок. Для лекция для этого и предназначена, чтобы вы четко понимали, что мысли надо отбросить, надежды нужно отбросить, мечты нужно отбросить, нужно сконцентрироваться на любви. Нужно пройти по жизни, когда разрушается ваше прошлое, настоящее будущее, и ощутить чувство любви. Любовь – это вечность. Вот когда вы это научились, когда вы видите Божественную волю во всем, Тогда будущее вы создадите себе любовь. Все. Значит, технически несколько часов вы работаете. Сейчас я не буду сразу вас вызывать, вы сейчас продолжаете работать в этом плане. Я бы раньше опять же вытаскивал, смотрел, вот как у вас плохо или хорошо. Вы сейчас должны работать, вы должны сделать максимум, вы должны прийти чистые. Вот то, что у вас не получается, я для этого нужен. Я буду смотреть, почему вы не смогли это преодолеть. Все, что было в прошлом, как часто раньше, вот у вас один год назад, а вот два года назад, все это бесполезно. Когда мы идем к Богу, мы не считаем, сколько метров мы прошли и сколько метров осталось. Потому что Бог везде, Он в прошлом, настоящем, будущем. И вот нынешнее наше ощущение, это и есть залог всего. Поэтому оглядываться назад и вперед не надо. Уже не надо. Другой уровень. Все. То есть мы сейчас проживаем заново жизнь, и мы ощущаем свое Божественное Я тогда, когда рушится человеческое, в прошлом, в настоящем будущем. Все. Прощаю всех, прощаю себя, снимаю страхи, сожаления, претензии и Работаем полчаса, час, я посмотрю, когда будет готово, тогда я вызываю и смотрю, что остается. Я говорю, вот у вас есть глубинный фон, не сня претензий к родителям или недовольство собой. Ну и тогда. Вы опять идете и работаете. И уже в самом конце вопросы мне оставляете, я смотрю и думаю, имеет ли смысл отвечать на вопросы. Если имеет смысл, то просто сразу сказать, объясняю, чтобы каких-то нюансов там не было. Но я еще раз говорю, сейчас про вопросы, про мысли, про надежды, планы забудьте. Все, сейчас вы работаете. Все, начинаем.